глава вторая. Решение. Давящая тишина вновь подчинила себе главный зал шестой крепости, нарушить которую через некоторое время рискнул глазейск. Полагаю, древний хочет указать нам на то, о чем нельзя забывать, на стихию Рюгу сагана контроль. Вот почему такой сильный человек, как Бон Бонган, довольствуется вторым номером. Вот почему в отличие от Ренгейта, он сам не попытался прикончить раненого рюгу Сагана. Я правильно понял, древний обратился глазейск к старику. Отчасти. Я лишь хотел показать Тимерчину, что несмотря на огромную, как мы убедились, силу Бона, У самого бона может и не быть причин свергать Рюгуса, человек не конь, чтобы взбрыкивать каждый раз, когда почувствует слабость седока. Не каждый конь взбрыкнет, древний, но такие, как бон, сильные и статные, слабость терпеть не будут, продолжал гнуть свою линию бог степей. Согласен ли ты со мной? Утор?» Да, без колебаний ответил я. Могу ошибаться в своих выводах, но насколько я смог понять Бона после нашего с ним хм, разъединения, он очень похож на своего покровителя. Он жаждет многого. Нет, он всегда жаждет большего. Другой вопрос, получил бы он это больше, если бы добил Рюгуса? Боги, собравшиеся вокруг Рюгуса, повернулись бы против Бона, кивнул на ридуэль. Однако одна-две победы с помощью энергии Зуртарна и правильно подобранные слова, не забывайте, убей он Рюгуса», скорее всего, стал бы сильнейшим обладателем контроля в Зуртейне. Да, риск, но думаю, он смог бы сохранить власть. Эх, покачала головой Хиллиса. Пусть я и согласна с вашими доводами, но как же грустно мне их слышать. Мы ведь даже не рассматриваем вариант, основанный на верности адепта своему покровителю. Какой покровитель такие адепты? Пожал плечами на ридуэль. И все же этот адепт до сих пор верен своему покровителю, что бы мы с вами о нем не думали, заметил Глазейск. Либо, как сказал древний, Рюгусган держит бо ногана на коротком поводке, что очень вероятно, либо либо есть второй вариант, дамы и господа. У Бо Нагана есть какой-то план, согласно которому пока что сбрасывать с себя Рюгус Гана рано. Если так, то он молодец, что не поспешил, заявил Карус. Ведь теперь мертв главный противник Рюгуса в стане его союзников, а сам Рюгус получил еще одну очень тяжелую рану. И тут мы с вами плавно наткнулись на одну важную и вроде бы очевидную вещь. Глазейск одарил нас усталой улыбкой. "Давай уже, дружище, не тяни", хмыкнул Наридуэль. "Думаю, всем вам и так сейчас ясно, насколько опасен для нас Бонган", произнес Глазейск. За короткое время он из простого сосуда для Утрагана превратился в одного из самых могущественных существ мира. И в отличие от того же Утрогана, постоянно находится рядом с Зуртарном, а значит, рост его силы продолжился и, возможно, продолжится с невероятной скоростью. Уверен, Рёгусган прекрасно понимает, что именно он сам выращивает. Понимает, что сосуд со временем обернется против него. Даже если Рюгусган сделает Бонагана равным себе, не станет подчинять его волю, а просто будет направлять и находиться внутри разумного Бонагана, оба будут понимать, так не может продолжаться долго. В конце концов, Рюгусган захочет получить полный контроль над этим могучим, напитанным энергией телом. Глазейск устало выдохнул, достал фляжку из внутреннего кармана халата, смочил горло и продолжил И что же в итоге мы имеем? Врага, во главе которого стоят, по сути, два лидера, один из которых для большинства окружающих выглядит пешкой другого. На деле же оба, изображая тандем, строят козни друг против друга. Казалось бы, нам с вами только на руку разногласия в стане противника. Однако все не так просто. Бонган и Рюгусган уж точно не поубивают друг друга. Один из них выживет и поглотит другого. Победитель станет практически вдвое сильнее. Я поставил бы на то, что победит Рюгусган. У него больше опыта в целом и в контроле в частности. Ну а Бонган, даже если его устраивает его текущее положение, ему просто придется защищаться. Вряд ли он хочет вновь потерять контроль над своим телом, ведь на сей раз он потеряет его навсегда. Вы плавно подводите к тому, господин Глазейск, неожиданно заговорила моя супруга. Ее голос звучал спокойно и решительно. Что нам нужно в кратчайшие сроки ликвидировать либо Рюгуса, либо Бона, чтобы ни один из них не поглотил другого. Верно, Тералер? В очередной раз бог знаний продемонстрировал свою усталую улыбку. "Я считаю это первоочередной задачей. По-хорошему бы грохнуть Рюгуса", почесав бороду, выдал Карус, "но как мы видим, он будет прятаться внутри бона, а значит, сражаясь с боном, мы будем биться против них обоих. Та еще задачка". "Более чем решаемая", голос Тиары стал тверже. Казалось, что она одними лишь словами может алмазы дробить. Между тем, присутствующие с неподдельным любопытством повернулись к моей супруге. Одна мавия смотрела с гордостью: "Да, пожалуй". Она знала, что хочет предложить тиара и гордилась этим, а между тем и я начал догадываться. "Постой", выпалил я, "уж не хочешь ли ты, ты ведь можешь погибнуть". "Не беспокойся, муж мой", тепло улыбнулась жена. "Для меня ритуал не опасен". Однако тебе придется подойти к нему вплотную, напомнил я. Ниуи, голубки, подал подолголос ныредуэль. На приятно наблюдать за вами, но может быть, и нас посвятите в детали вашей увлекательной беседы? Нервно глянув на свою супругу, я обвел взглядом остальных. Люди, не люди и боги с нескрываемым любопытством глядели на нас. Правда, некоторые из них, например, Гурь-Шуй, де Блейд и, вероятно, старик, уже обо всем догадались. Мавия и вовсе коварно улыбалась. Именно она, опередив Тиару, и взяла слово. "Кто то из вас?" спокойно начала богиня кровавого волшебства, глядя на мою бывшую последовательницу. легкий кивок в сторону Тиары. И ее супруга увидит счастливую влюбленную пару. Возможно, так оно и есть. Однако так было не всегда. Их брак плод нашего плана, целью которого, как минимум, было узнать о местоположении частиц Зуртарна, как максимум начать объединение богов и людей в борьбе против тления. Присутствующие внимательно слушали богиню, ловя каждое сорвавшееся с ее губ слово. Я же думал о слове нашего. Это чьего? Ее гурьшуя и двух их адептов? Определенно, если речь идет о цели минимум, а вот знал ли бог баланса о плане максимум, или это уже план одной лишь мавии, в которой она может быть посвятила тиару, или же Да, не стоит отбрасывать вариант, при котором плана максимум как такового и не было, лишь какие-то намётки мави. Вроде как инстинктивно она понимала, что нужно бы уже начать бороться с тлением и также инстинктивно и действовала. В итоге тогда получила результат в виде союза богов и похода на Лангеру, а сейчас воспринимает этот результат как достижение плана максимум. Чтобы получить хоть какие-то рычаги давления на Утера и Древнего, продолжала рассказывать Маве, мы были вынуждены устроить брак Утера с Тиарой и провести кровавый ритуал, намертво связавший их двоих. Благодаря ритуалу Тиара по своему желанию может одной лишь царапиной убить Утера. С таким строгим мошенником не нужно переживать, что случайно обнаружишь мужа в постели с другой женщиной. Сочувственно глянув в мою сторону, усмехнулся Наридуэль. Уху, бедный, бедный утер, Заохала Мара и покачала головой. Однако большинство богов и людей не поддержали веселье этой парочки. Тиара же по своему обыкновению и вовсе обожгла не самую живую из присутствующих пламенным взглядом. К слову, недобро моя супруга глянула и на Мавию. Всё-таки неприятно Тиаре вспоминать мотивы нашего с ней знакомства. Чтобы успокоить супругу, я под столом положил ей руку на бедро. Сначала она едва заметно дернулась, но потом с нежностью посмотрела на меня. "Согласна с вами", спокойным тоном произнесла Мавия, обращаясь одновременно и к Маре, и к Наридуэлю. "Ритуал поистине прекрасен, и его жертве уж точно не позавидуешь, и все это нам на руку". "Почему же?" довольно резко спросила Нургия. "Волох" Утер ведь за нас? Чем этот ритуал нам поможет? Не горичись, Нургия, над столом зазвучал тягучий голос древнего. Речь не об Бутере, а о его бывшем теле. Не забывайте, что раньше Утер и Бон были практически одним человеком, и когда проходил ритуал, Утер находился в теле Бона. Иными словами, после их разрыва жертвой ритуала стал Бон. Тиара может чувствовать его местоположение и убить одним ударом. Верно я говорю, Тиара? В целом да, кивнула супруга, не став всему честному народу рассказывать, что мое местоположение она тоже может чувствовать, как и Бон. Получается, если Рюгус никогда не играет без девяток, то у нас на руках сразу две девятки, а может быть и три. И все это, госпожа Тёмная, тепло проговорил Карус. Приятно слышать, вежливо ответила Тиара. Ну что ж, устало выдохнул Глозейск. А мне приятно, что едва у нас наметилась новая проблема, мы тут же смогли придумать для нее решение. Осталось лишь составить четкий план, в котором необходимо попытаться учесть все возможные ответные действия наших врагов, и начать стоит с Уны, отчеканил я, привлекая внимание к своей скромной персоне. Вопреки ожиданиям, Тиара не нахмурилась при упоминании отблеска Рюгуса, а лишь вздохнула и согласно кивнула. Приятно, что мы думаем об одном и том же. Прошу прощения, что перебил, я поспешно извинился перед Глазейском и продолжил. Но меня очень удивляет, что на вершине Зортарна стоит только два трона. Неужели не нашлось места для той, кто все это время был главным исполнителем воли Рюгуса, ревнительницей и хранительницей этой воли, а заодно и возлюбленной Бона? Полностью согласен с тобой, утер, посмотрев мне в глаза, ответил Бог Знаний и повернулся к остальным. Несмотря на то, что на стороне Рюгуса есть и другие боги, я считаю его самыми опасными союзниками именно Бона и Уну. Они его руки и ноги, наделенные не только его волей, но и своей собственной. "Боги Зуртейна", обратился он к коллегам. Мы с вами очень давно знаем друг друга и примерно представляем, что движет каждым из нас. Однако же Он взял паузу и вновь приложился к фляжке. Затем, глядя на висящую на стене голову кабана, негромко произнес "Нам сложно понять людей. Мы давно далеки от них. И пусть мы в состоянии читать мысли наших последователей, читать их сердца гораздо труднее, не говоря уже о тех людях, кто не являются нашими последователями, особенно если эти другие люди в чем то выдающиеся по меркам окружающих". Достаточно глазейск, резко произнес Лаэнель и тут же смягчив тон добавил: мы поняли твою мысль. Я поддерживаю тебя, поднял лопотообразную руку бог домашнего хозяйства. Мы эту кашу заварили, но расхлебывать придется вам, махнул он в сторону меня и моей фантастической четверки. Выдающиеся люди будут менять эпоху, а не боги, усмехнулся Наридуэль и откинулся на спинку стула так сильно, что передние ножки поднялись в воздух. И помешать им могут по большей части лишь другие выдающиеся люди. Хватит уже, немного холодновато проговорила Мавия. Без нашей помощи даже самым выдающимся людям не справиться с другими богами и Рюгусом. Верно, поддержал ее Гурьшуй. — «все должно быть в балансе. Сложно было не заметить, что большинству богов не по душе оказались размышления Глазейска. И может быть, они сами думают о чем то подобном, однако одно дело отмечать для себя свои недостатки, и совсем другое выносить их на суд своих же подчиненных.